В мастерской был траурный перед гробом митинг. Говорились речи, прерываемые воплем Катерины и прочих женщин. Товарищ Краев отметил в своем искреннем слове все величие подвига погибшего героя, закончив так. Хотя он был темный, но он по духу наш. Потом явилось духовенство. Гроб до могилы коммунары провожали с музыкой. Плакала Катерина. Плакала, можно сказать, вся станица. Филька рыдал, На по выросла новая могила, которую долго будут помнить люди. Трудовая коммуна, взбаламученная событиями, как море штормом, вскоре успокоилась и с удвоенными силами принялась за дело. Из окрестных поселений одна за другой являлись депутации от комсомольцев с клятвенным уверением, что их организации будут зорко следить за своими односельчанами, в особенности за приблудными бродягами, и что такого неслыханного преступления против трудовой коммуны больше не повторится. Коммунары собрали 250 рублей и вручили их беременной, осиротевшей Катерине. Она прослезилась, сказала «Спасибо. Вы хорошие». Болящего Амельку часто навещал его друг Филика с Шариком. Катерина тоже собиралась, но сила любви к погибшему мужу Причиной смерти, которого был безвинный в этом деле Амелька, всякий раз удерживала ее. Наконец, поборола себя. Пришла. Амелька помещался в небольшой комнатке квартиры Краевых. При нем врач, выписанный для него из города. Лицо, часть груди и спина болящего были резко опылены. Его лечили по новому методу. Вот уже две недели он лежал совершенно голый на койке, под особым, устроенным над койкой в виде крытой кибитки, брезентовым колпаком. Обожженную кожу не натирали никакими мазями, ничем не присыпали. Лишь в этом футляре, служившем больному убежищем, поддерживали синими электрическими лампами температуру человеческого тела. Организм боролся с болезнью сам. Гноящиеся струпья подсыхали, шелушились. Под ними образовывалась нежная розовая кожа. Меньше всего пострадало лицо, больше всего спина, где затлелись рубаха с пиджаком и сожгли до мяса кожу. Поверхность ожогов велика. С первых же дней она тревожила врача. Больной изнемогал в борьбе со смертью. Но в конце концов живые силы организма победили. Лицо Амельки, лишенное волос, бровей, покрытое то сморщенной, то нежной кожей, Было теперь довольно неприглядно. Общие его выражения смягчали лишь глаза, какие-то новые, вдумчивые, просветленные. Когда становилось трудно дышать, болящий при помощи врача или дежурившей возле него Надежды Ивановны высовывал из убежища голову на волю. Так обменивался он ласковым взглядом и немногими словами с филькой. Женщинам же, даже Марусик Моровой вовсе не показывал лица. Не показал его и пришедший с Филькой Катерине. Впрочем, с большим усилием и волнением сказал ей. «Катеринушка, я не виноват. Только поверь мне, о твоем Григории, а о, о моем дизентере я, может, всю жизнь буду слезы лить. Поверь». Часто видела лицо болящего по Поросковья Воробьева, бессменное дежурное при нем. Амелька очень трогала такое самоотверженное отношение к нему. Красивой поросковьи. Его сердце все больше и больше привязывалось к ней. Марусю Комарову однажды остановил Андрей Тетерин. Ну, что? Как? Многозначительно спросил он девушку. Согласна, ответила та. Так проходило время. Через семь недель Амелька окончательно поправился. Выросли брови, стали пробиваться усы и борода. Голова покрылась молодыми волосами. Лицо выровнялось. Однако местами проступали крупные розовые пятна, вечные отметы пережитого, да дрожали руки. Ему дали двухнедельный отпуск. Он навестил инженера Вошкина, побывал на родине, привез поклоны от родных и знакомых по Поросковьи Воробьевой. Инженер Вошкин встретил Амельку радостно, впрочем, не сразу узнал его. Смерть же дизентера не поверил: Врешь! Шутишь! Нечто такие человеки умирают! Он написал по письму Фильке, Дизентеру и Катерине. Просил передать каждому в собственные руки, в особенности Дизентеру. На прощанье важно сказал. Я совсем даже по худому вспоминаю и баржу, и мельницу, и все на свете такое этакое. Дураки, черти, и тебе советую. До свидания, бывший вожачок.